Экспедиция была трудной. Восставшие дрались ожесточенно, и англичане несли большие потери. Черчиллю пришлось участвовать в настоящем сражении, и он проявил себя энергичным и инициативным командиром, обнаружив незаурядную личную смелость. На протяжении всей его долгой жизни эта черта характера оставалась неизменной, и он очень ценил ее в других людях. Храбрость, писал Черчилль впоследствии, справедливо считается первым из человеческих качеств, потому что это качество, которое гарантирует все остальные. Статьи в обеих газетах свидетельствовали, что их автор неплохо уловил общую обстановку на северо-восточной границе Индии. Читатели встретили благожелательной корреспонденцией, под которой стояла подпись молодой офицер. Это навело Черчилля на мысль использовать собранный в походе материал, как он впоследствии заметил, для постройки небольшого литературного дома. Теперь те часы, которые ранее Черчилль посвящал самообразованию, используются им для написания книги. Начинающий автор работает быстро и в течение двух месяцев заканчивает свой первый труд. Рукопись посылается в Лондон матери, которая находит издательство, готовое опубликовать книгу. В марте 1898 года выходит в свет первая книга Уинстона Черчилля под названием «Повесть о малаканской полевой армии 1897 год. Эпизод пограничной войны». Она составила том примерно в 300 страниц. Книге сопутствовал успех. В 1899 году вышло второе тщательно переработанное автором издание. Для двадцати трехлетнего офицера с весьма ограниченным образованием это было большим достижением. Своей книгой Черчилль начал создавать себе имя в журналистике и завоевывать известность. Одновременно он стал приобретать и врагов. Молодой лейтенант позволил себе критиковать действия высших командиров в Индии и делать замечания о системе национальной обороны Англии, что пришлось не по вкусу как командованию английских войск в Индии, так и военным кругам в Лондоне. Разумеется, это не могло пройти безнаказанно для лейтенанта Черчилля. И когда в 1898 году он попросил разрешения принять участие в новой карательной экспедиции на севере Индии, то получил холодный отказ.